Глава пятая: Нет мира между ними. Сергей привез Колю к Земцову. Он вошел, сел и смущенно улыбнулся. Никогда не был стукачом, ребята, но Серега так убедительно мне объяснил, что это в интересах дела. Что еще есть надежда найти живую Алену и что я могу помочь именно снять с кого-то подозрения. Короче, я даже себя зауважал. Сам Александр Кивелиди приехал в мою нору и пил со мной водку. Хочет он сделать вашу работу, такой у него план. Я, конечно, не сценарист и не режиссер, я просто фотограф. Но я видел мужика, который полюбил женщину больше себя. Это точно». А разговор наш был недолгим, ровно на бутылку. Передаю вам с точностью до слова. — Хорошо. — Спасибо, — сказал Земцов, выслушав его. — Я все записал, с твоего позволения. Интересный человек, конечно, этот Кевелиди. А его любовь к Алене лишь усугубляет подозрение в заказе ее мужа, конечно. Что касается похитителей или убийц Алены, то пусть ищет. «Вдруг ему виднее. Такие кадры набирают себе в охрану, а нам все равно, в каком порядке мы начнем распутывать преступления. Сейчас не будем ему мешать». Слава поднял трубку и позвонил Масленникову. Тот пришел через полчаса. «Всех приветствую. Вырвался ненадолго, потому что должен быть в курсе действий Кивелиди» с него может начаться принципиально другой этап расследования. Масленников внимательно не один раз прочел диалог Коли и Кивелиди, потом довольно долго молчал, курил и напряженно думал. «Что-то есть, по-вашему?» — не выдержал Сергей. «Есть. У этого мужика железная логика и хватка», «Кино, маньяк-режиссер, масса совпадений, которые в цепи создают лихой, потрясающий сюжет. Редкий сценарист такое бы придумал, я без всяких подозрений в адрес Дымова. Просто заказчиком и кукловодом грех было все это не использовать. Как? Это другой вопрос». «Ух!» — выдохнул Сергей, «уже круто». Вот что значит «приехал киномагнат». Мы в искусстве дилетанты и могли поразивать самое главное, как лохи. Какие предложения, Александр Васильевич? Никаких. Скоро будут результаты экспертизы, тогда может появиться. А пока лишь соображение. Мне кажется, это очень серьезно. Вы все, и Дымов в том числе, в курсе моих занятий с Аленой. У него снятый материал, она вспомнила двух фигурантов из снов. Ее похитили просто за день до того, как я собирался перейти к третьему человеку из кошмаров. И этот третий...» «Да», — сказал Земцов. — «получается теперь, что этот третий для нас важнее всех». Земцов взглянул на часы и продолжил. «Александр Васильевич, вы не могли бы задержаться еще на какое-то время? Ко мне, наверное, уже приехал посетитель. Сюрприз! Это Константин Асоцкий, сам. Прилетел специально для дачи добровольных показаний». Слава подписал пропуск Коле, тот ушел. А в дверь уже заходил первый фигурант по делу убийства финансиста Кривицкого. Он был бледным, и то ли потрясенным, то ли испуганным, пожимая руки присутствующим, асоцкий вопросительно смотрел каждому в глаза. Он сел на стул, который ему подвинул Сергей, и заговорил. «Меня отговаривали ехать к вам без адвоката. Ничего хорошего о российском правосудии я не слышал, но тем важнее для меня было не дожидаться, пока за мной придут». Я очень надеюсь на вашу порядочность и честность, хотя бы в виде исключения. «К чему такая преамбула?» — уточнил Земцов. «К тому, что вам очень нужен разоблаченный преступник. Меня уже допрашивала бельгийская полиция по опубликованным в сети материалам. В доме моего деда нашли труп женщины, которая может быть Аленой Кривицкой». Я, оказывается, прохожу у вас по делу убийства Валентина. Мне сказали, у вас какой-то компромат по поводу моего бизнеса. Я готов к следственным экспериментам и проверкам. Разумеется, только в рамках подозрения в убийствах или их заказе тайны своего бизнеса раскрывать никому я не обязан». «Это и не наша специфика», — мягко сказал Земцов. «Следственные эксперименты у нас для исполнителей. Вы подозреваетесь в другом. Да, давайте поработаем». Нам нужно составить поминутный график вашего пребывания в Москве в день убийства Кривицкого. И нужна, конечно, вся информация о доме, в котором найдено тело. Почему он оказался брошенным? потому что он не стоит даже времени на формальности. Маме он не нужен. Под ним копеечный клочок земли. Затраты на благоустройство бессмысленны. К тому же место не очень удачное, ездить туда неудобно. Если мама захочет, я куплю ей хороший, комфортабельный дом гораздо ближе. Она просто пока не хочет. Тогда... «Имеет смысл поговорить о тех, кто знал о существовании этого дома, и о тех, кто хотел бы подставить вас, если найдено, не дай бог, Алена, да и в другом случае хорошего мало. Да, я буду отвечать на все вопросы, мне необходимо знать, кто меня так подставляет. Так давно и так ужасно, два убийства, ограбления». Я собираюсь с вами сотрудничать, понимая, насколько вам удобно все это повесить на меня. «Вы это уже говорили», — заметил Масленников. «Скажу вам не как следователь. Я эксперт. Вы сделали верный шаг. Да, все это не совпадение, а материалы на ваш круг общения мы и так собираем. У вас давние и хорошие друзья» и отношение всех к семейству Кривицких тоже, похоже, давнее и непростое. «У меня есть время отдохнуть и собраться с мыслями?» — спросил Осоцкий. «Очень устал. Приехал к вам из аэропорта». «Вы хотели спросить, не собираюсь ли я вас задерживать?» — спросил Земцов. «Нет, вы свободны. Договариваемся о встрече через сутки. Буду ждать». Асоцкий прерывисто, с облегчением вздохнул и быстро вышел из кабинета. «Нет между ними мира, кто бы это ни был, мира нет», — авторитетно заключил Масленников.